7 и 10. Однажды больницу нашу обесточили напрочь. То ли ЛЭП упала, то ли пожар на подстанции, но осталась больница вдруг без света. А такого, в принципе, случиться не может. Питание подводится от разных источников. Да и оборудована наша скоропомощная была по последнему слову техники. Все операционные реанимации, в случае прекращения подачи электричества, должны были в ту же секунду запитаться от генератора, находящегося в подвале. Ну и вот часа в два ночи, уи уи щелк-щелк-щелк. Тишина, звенящая просто. Кто-то в коридоре наткнулся на каталку бесхозную, мат. Оживать понемногу начали секунд через 30. Зачиркали зажигалками, поднимая лица к мертвому потолку. Фонарь появился докторский из машины, свечка еще откуда-то. Зашевелились, забегали. Забегали, ясное дело, не все. Те, кто к аппарату искусственной вентиляции легких подключен был, стали руками-ногами сучить да бледнеть стремительно. А день был урожайным на больных. И к моменту отключения света у нас на аппаратах лежали 17 человек. Сотрудников сейчас посчитаем. Врача два. Но один на операцию, у него там свои приколы, так что врач фактически один. Плюс 8 сестер братьев на смене должно быть. Но было шесть. Итого у нас семеро. Времени на все минуты 3. Разобрали мешки амбу. Их оказалось ровно 7, и дальше все стало непонятно. Больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, как я уже сказал, 17. И вот врач, молодой парень лет 30, стоя при свете свечи в коридоре у ординаторской, со стопкой истории болезни в руке, просматривая их в режиме сканера штрих-кодов, не глядя на нас, решал, кому жить, а кому нет. Не было в его лице на тот момент колебаний. Движения спокойные, и пальцы не дрожат. Я тогда подумал еще. Что у меня верно, бы пальцы просто тряслись. Мешала ему шапочка. Он сбросил ее на пол, не глядя. Стало видно, что на лбу у него подкрупный крупный выступил, как градины. «Ты туда?» – пауза. «Ты сюда?» Снова 10 секунд. «Ты туда?» – пауза. А ты сюда? Нет, постой. Ты… сюда. Я примерно начал понимать, что солдат на фронте испытывает. Разошлись по больным и принялись дышать руками. Мешок амбу – это просто большая мягкая резиновая груша. Ты ее сжимаешь, человек дышит. Свет включили через полчаса. Но до этого я полчаса глядел в глаза молодой девочки, которая, меняя дома в ванной комнате лампочку, сломала позвоночник. Глядел и старался не слышать затихающую возню дедушки по фамилии Журавлев, который, кроме нее, единственный в моем блоке находился в сознании. Старался не слышать. Но она слышала, это точно. И глядела в меня, не мигая. Понимал ли дедушка, что пришла его очередь? Думал ли он о том, что все его 70 лет жизни, наполненной любовью, страданием, детьми, мозолями, новой квартирой войной и запахом овощей на весеннем столе, без колебаний принесли в жертву другой жизни, только потому, что она молода? Ощущает ли эта девочка благодарность за проездной, который выписал ей юный врач в коридоре при свете свечи? Не растратила ли она две свои жизни на алкоголь, недостойные поступки? или тупое ничего не делание. Трупов вывезли в коридор 10 человек. Накрыли. Выпили. Мне все же кажется, что семеро молодых, спасенных, так и не поняли, что именно произошло с ними, чего они избежали. Не зашли к Ангелу своему в ординаторскую на чаек после выписки. Дежурного инженера, который пропустил поломку генератора, уж и не помню, что там с этой машиной случилось конкретно, посадили в тюрьму. На 2 года. Вышел он вроде через год. За примерное поведение. В больнице за эти 30 минут умерло 16 человек. Крепатуру помню на следующий день в руках страшную.